Глава одиннадцатая Покинув Нью-Йорк, Джессика Карил полетела в округ Колумбия, потому что следующий ход предстояло сделать именно там. Есть три подхода к миссии. К миссии, которую взяла на себя Рил. Можно начать снизу и продвигаться вверх, или начать сверху и идти вниз. А можно непредсказуемо, без какого-либо определенного порядка. Первый вариант формально безупречен третий существенно повышает шансы рил на успех и ее способность выжить формальной безупречности она предпочла успех и выживание этот район округа колумбии битком набит офисными зданиями сплошь пустыми в этот поздний час здесь трудятся многие высокопоставленные правительственные чиновники в купе со своими даже более влиятельными собратьями из частного сектора Для Рил это особого значения не имело. Богатая ли бедная или нечто среднее, она просто шла туда, куда было надо. Убивала, кого поручат ликвидировать. Она была машиной, исполнявшей приказы с хирургической результативностью. Сунув наушник в левое ухо, Рил протянула провод к блоку питания, подвешенному на поясе, пригладила волосы и расстегнула куртку. Пистолет притаился в наплечной кобуре. Бросив взгляд на часы, она проделала мысленные подсчеты и поняла, что в запасе минут 30 на обдумывание что делать. Ночь выдалась ясная, хоть и прохладная. Дождь наконец-то утих, как и предполагается в это время года. Никакого уличного движения, что также ожидаемо в ночной час. Пройдя к углу, Рю заняла позицию у дерева, состоящей под ним скамейкой. Поправила наушник и снова поглядела на часы. Она пленница не просто времени, а точного времени, отмеряемого посекундно. Мизерная промашка там или тут, и она покойница. Наушник сообщил, что человек движется. Чуточка раньше графика. Будет здесь через 10 минут. Знание частот связи собственного агентства — реальное преимущество. Рил достала из кармана аппаратик с черным матовым покрытием размером 4 на 6 дюймов с двумя кнопками наверху, Пожалуй, не считая ствола, — самая важная вещь из имеющихся при ней. Без него план сработает разве что благодаря невероятному везению. А на везение рил рассчитывать не приходится. Тем более, что все свое везение я уже израсходовала. Поглядела на автомобиль, катящийся вдоль по улице. «Линкольн Таун Кар. Черный. А других цветов не выпускают?» «Нужно подтверждение». В конце концов, в этом городе черных таункаров, что рыбы в океане. Поднеся прибор ночного видения к глазам, Рил поглядела сквозь ветровое стекло. Все остальные стекла тонированные. Увидела то, что нужно. Опустив прибор, убрала его обратно в карман. Достала тонкий фонарик и включила на миг. Увидела ответную вспышку. Убрала фонарик и нащупала черную коробочку. Поглядела вверх, потом через улицу. То, что должно произойти дальше, обошлось ей в сотню баксов. Остается надеяться, что деньги были потрачены не зря. Она нажала на правую кнопку черной коробочки, светофор тут же переключился с зеленого на желтый, а затем на красный. Рилл убрала коробочку. Линкольн плавно остановился на перекрестке. Вынырнувший из мрака субъект направился к Линкольну, держа в одной руке ведро, а в другой что-то еще. Окатил ветровое стекло водой. «Эй!» — заорал водитель, опуская стекло. Чернокожий парнишка лет четырнадцати принялся орудовать резиновым скребком, сгоняя воду со стекла. «Вали к чертям отсюда!» — гаркнул водитель. На светофоре по-прежнему горел красный. Арил уже извлекла пушку, пристроив ствол на низкой ветве дерева, под которым стояла. На планке оружия был установлен прицел. Ствол пистолета был удлинен и специально переделан для стрельбы на куда большую дистанцию, чем это под силу большинству короткоствольных стрелковых моделей. Перебежав на другую сторону, парнишка начал смахивать воду скребком с того боку. Стекло пассажирской дверцы опустилось, опускание пассажирского окна было ключевым фактором для Рил, потому что человек на заднем сидении пристроился позади водителя. Все упирается в угол стрельбы. Прицелившись, она медленно выпустила воздух из легких, и палец переместился к спусковому крючку. Точка невозврата. Перебежав обратно на сторону водителя, черный парнишка протянул руку. Супер, чисто, пять баксов. Я сказал, проваливай! рявкнул водитель. Моей маме нужна операция, если не скроешься через две секунды. Он так и не договорил потому что Рил выстрелила. Пуля свистнула перед человеком на пассажирском сиденье, пройдя по диагонали между ним и водителем и впилась в лоб человека на заднем сиденье. Убрав оружие в карман, Рил нажала другую кнопку на черной коробочке. Светофор переключился на зеленый. Линкольн не тронулся. Водитель и пассажир подняли крик, выскочили из машины, От парнишки со скрипком давно и след простыл. Он бросился бежать, как только прозвучал выстрел. Сидевшие в машине были заляпаны кровью и мозгами. Рил скользнула обратно в ночь, уже начав одной рукой разборку пистолета, упрятанного в карман. В машине Джим Гелдер повалился вперед, удерживаемый на сиденье только ремнем безопасности. А его мозга прилип к заднему стеклу. Агентству придется найти нового человека номер два. Пока клоны телохранителя метались вокруг, высматривая стрелка, Рил вошла в ближайшую станцию метро, села в поезд и через несколько минут была уже за много миль от места происшествия. Забыв о Джимми Гилдере, она перешла к следующей мишени в списке.